Маргарит Юрсенар. Воспоминания Адриана. Роман. Перевод с французского. Москва. Издательство «Радуга». 1984 год. Эпиграф. Душа скиталится нежная, Телу гость спутница. Уходишь ты ныне в края, блеклые, мрачные, голые, Где радость дарить будет некому. Элий Адриан, император, с латинского. Душа скиталица нежная. Дорогой Марк, нынче утром я сошел вниз к моему врачу Гермогену, который только на днях возвратился на виллу после довольно долгой поездки в Азию. Обследование нужно было провести натощак, и мы условились что он меня примет в утренние часы. Я сбросил плащ и тунику и прилег избавляю тебя от подробностей. Они были бы тебе так же неприятны, как и мне самому, и от описания тела стареющего человека, которому предстоит умереть от сердечной водянки. Скажу лишь, что я послушно кашлял, дышал и задерживал дыхание, повинуясь указанием Гермогена, он был явно напуган столь стремительным развитием болезни, и готов был свалить всю вину на молодого Иоула, который наблюдал меня в его отсутствии. Наедине с врачом трудно оставаться императором и не менее трудно ощущать себя человеком. В глазах гермогена я был только скопищем жидкостей, жалкой смесью лимфы и крови. Нынче утром я впервые подумал о том, что мое тело, Этот верный товарищ и преданный друг, которого я знаю лучше, чем свою душу, оказалось коварным чудовищем, которое, в конце концов, сожрет своего господина. Но полно. Я люблю свое тело. Оно верно служило мне во всех случаях жизни, и мне ли скупиться на заботы о нем? Однако, в отличие от Гермогена, я больше не верю ни в чудодейственную силу трав, не в целебные свойства минеральных солей, за рецептами которых ездил он на восток. Этот человек, всегда такой тонкий, стал вдруг рассыпаться в утешениях, настолько затасканных и пошлых, что они не могли меня обмануть. Он знает, что я не терплю подобной лыжи, но тридцатилетние занятия медициной безнаказанно не проходят. «Я прощаю». Верному слуге эту попытку скрыть от меня мой конец. Гермоген — человек ученый и к тому же мудрый. Он гораздо честнее любого придворного лекаря. И, доверившись ему, я, наверное, был бы самым ухоженным на свете больным. Но никому не дано выйти за пределы, предуказанные судьбой. Распухшие ноги больше не держат меня, Во время долгих римских церемоний я задыхаюсь, и мне уже шестьдесят лет. Однако не делай из этого ошибочных выводов. Я еще не настолько слаб, чтобы поддаваться химерам страха, почти столь же нелепым, как и химеры надежды, и, конечно, более мучительным, чем они. Если уж мне суждено обмануться, Я бы предпочел быть излишне доверчивым, в этом случае я ничего не потеряю, зато страдать буду меньше. Мой срок уже близок, но это не означает, что он наступит немедленно, и я каждую ночь засыпаю в надежде дожить до утра. Внутри тех непреодолимых пределов, о которых я только что говорил, Я могу упрямо защищать свои позиции и даже порой отвоевывать у противника несколько пядей отданной было земли. И все же я достиг возраста, когда жизнь становится для каждого человека поражением, с которым он должен мириться. Сказать, что мои дни сочтены, это ничего не сказать». Так было с самого начала жизни, таков наш общий удел. Но неопределенность места, времени и способа смерти, мешающие отчетливо видеть цель, к которой мы движемся неуклонно и без передышки, уменьшается по мере развития моей смертельной болезни. Внезапно умереть может каждый. Но лишь больной знает твердо, что через десять лет его не будет среди живых. Полоса тумана распространяется для меня уже не на годы, а на месяцы. Мои шансы умереть от удара кинжалом в сердце или от падения с лошади теперь уже минимальны. вероятность заразиться чумой ничтожно, проказе или рак у меня уже не настигнуть». Мне не грозит больший риск пасть. На границах империи, под ударом каледонского топора или парфянской стрелы, бури так и не смогли меня погубить. И колдун, предсказавший мне, что я не утону, был, кажется, прав. Я умру или в Тибуре, или в Риме, или самое дальнее в Неаполе. И обо всем позаботится приступ удушья. Какой приступ? Десятый или сотый? Окажется для меня последним вопрос только в этом. Подобно путешественнику, который, плывя на корабле меж островов Архипелага, видит, как к вечеру рассеивается над морем, пронизанный солнцем туман, и впереди проступает линия берегов, я начинаю различать очертания своей смерти. Некоторые периоды, прожитые мною жизни, походят уже на опустелые покои, излишне просторного дворца, в котором его обедневший владелец занимает теперь всего лишь несколько комнат. Я больше не охочусь. Косули в этрусских горах могли бы теперь жить спокойно, будь я единственным, кто способен потревожить их мирные игры. С Дианой, владычицей лесов, я всегда поддерживал отношения переменчивые и пипылки, отношения влюбленного к любимому существу, когда я был подростком, охота на вепря впервые дала мне возможность испытать, что значит властвовать над людьми и что такое опасность. Тому и другому я предавался с неистовством, и все эти крайности вызывали недовольство Трояна. Кровавый дележ охотничьей добычи на поляне в Испании — был для меня первым опытом смерти, мужества, жалости к живым существам и трагического наслаждения зрелищем их страданий.